Все вокруг сверкало, звенело и щебетало, и метродотель чувствовал себя явно неуютно. Посетителей было много, и все служащие должны были работать не покладая рук, добавлять соду в белое вино, чтобы получить дорогостоящие пузырьки, и мелко-мелко шинковать овощи, чтобы приготовить побольше дорогих блюд. Но вместо этого все толпились на кухне. «Где мои запасы?» «Мои блюда!» – орал директор. «Кто-то прошелся и по подвалу тоже!» э -э, «Вильям говорит, что он вдруг почувствовал холодный ветер, а потом...» – развел руками метродотель. «Потом ничего не стало!» Он только что случайно прижался задней частью к раскаленной сковородке и теперь очень сочувствовал тому Ужу, который некогда туда случайно угодил. Однако метродотель был вынужден стоять по стойке смирно. Я ему покажу холодный ветер У нас осталось хоть что-нибудь <соединяющий> э, Только остатки Это не остатки А дюпотрошки Поправил его директор Да-да, э, сэр, вы правы э, и, и, и, и больше ничего э, Старые башмаки Грязные старые башмаки Старые башмаки «Очень много!» – сказал метродотель. Начинала попахивать палёным. «И как у нас оказалась вся эта выдержанная обувь?» «Понятия не имею. Просто откуда-то появилась, сэр. Духовка битком набита старыми башмаками. Кладовая тоже». «Больше сотни человек заказали столики! Все магазины будут закрыты! Где шеф-повар?» «Уильям пытается вытащить его из уборной, сэр». «Он там заперся, и у него начался один из приступов!» «А что это готовится? Чем пахнет?» а «Мной, сэр!» «Старые башмаки!» – пробормотал директор. «Старые башмаки, старые башмаки! Они кожаные, не деревянные, не резиновые!» а «Обычные башмаки, сэр, только очень грязные!» Директор снял пиджак. «Так!» «Сметана есть, лук, чеснок, масло, старые кости, немного теста!» И э, да!» Директор потёр руки. «Отлично!» – сказал он, снимая с крючка передник. «Ты вскипяти воду! Много воды! И найди очень-очень большой молоток! А ты нарежь лук! Остальные рассортируйте башмаки! Языки достать, подошвы отрезать! Мы сделаем из них...» Сейчас подумаю. А, вот! Мусс де ля боа дан ун панье лопатье де шоссюре. Что-что, э, сэр? Это грязевой мусс в корзиночке из башмачного теста. Понял мою мысль? Не наша вина в том, что даже коренные щеботанцы не понимают ресторанный щеботанский. В конце концов, мы же не собираемся никого обманывать. Ну, это немного похоже... Начал было Метродотель. Еще в раннем возрасте он много страдал из-за своей честности. А потом мы подадим бродыку и роти факон омбре. Директор глубоко вздохнул, увидев выражение паники на лице метродателя. Солдатский ботинок, аля тени, выражаясь проще, перевел он. Э, -э аля тени, то есть в грязи. А если мы отдельно приготовим язычки, то получим еще и лангет брейси. Некоторые башмаки дамские, сэр, сказал один из помощников повара. Отлично, внесите в меню. Сейчас подумаю. Подошву дюн бонфам bon и да серви данкуали дтр онлё. Подошва молодой дамочки, короче, подаётся с грязью. А что делается шнурками? спросил еще один помощник повара хорошо, что спросил найдите рецепт спагетти карбонара э, Сыр? не понял метродотель я начинал шеф-поваром пояснил директор и взял в руку нож как, по-твоему, я мог позволить себе купить это заведение? я знаю, как все делать придай внешний вид правильно приготовь соус и работа на три четверти выполнена «Но у нас ведь только старые башмаки!» «Закричал метродотель!» «Первосортная выдержанная говядина!» «Поправил его директор!» «Станет мягкой, опомниться не успеешь!» «Но у нас нет никакого супа!» «Грязь и побольше лука!» «А пудинг?» «Та же грязь!» «Попробуем ее сгустить, может получиться очень любопытно!» «Но кофе!» «Я даже кофе не смог найти!» «Впрочем, вряд ли кто-то доживет до кофе!» «Грязь!» – повторил директор. «Кафе ДТР, Настоящий земляной кофе!» э, сыр но они догадаются!» «А вот и увидим!» – мрачно промолвил директор. «Нам ни за что не сойдет это с рук! Ни за что!»